Глава 38. Канченджанга Чугори. Как всегда, время в непривычном месте летело на удивление быстро и незаметно. И тем не менее в каждую минуту почему-то умещалось очень много событий. Пара, в очередной раз оглянувшись, понял, что на улице уже темнеет. Чепурному то и дело звонили по телефону, и он, извиняясь, углублялся в очередной разговор. Ужин тоже минул быстро. Парт потягивал очередной бокал черного доктора. Что местные виноделы под этим подразумевали? Не орка Вась уже. Когда Чепурной отдал распоряжение подавать легковушки. Аэродром. Место, откуда удобнее взлетать машинам. Располагался где-то под Симферополем. «Да», – подумал Парт рассеянно. «Сколько времени ухлопали, чтобы достичь Крыма. Сколько сил потратили в пути. А оказалось, что здесь все решится за один единственный день» а выполнится за одну единственную ночь. Как там в Киеве, говорят, замах на гривну, удар на копейку. Но Парт все же понимал, что именно путь к Крыму сделал его таким, каким требовалось, способным стать техником Большого Киева. Тот Парт, который приехал в центр весной, на это был еще не способен. Да и в команде Парт стал за это время своим. Путь через Керчь оказался на удивление коротким. Минут пятнадцать езды по освещенным улицам, и вереница легковушек вырвалась во мрак крымской ночи. Звезды сверкали уже совершенно по-осеннему. Парт, как житель Украины, знал истинные звезды. Не те, что едва пробиваются сквозь городскую иллюминацию, а те, что сияют в небе крошечными солнцами. Он насмотрелся на звезды и во время сидения на броненосце, и позже на косе, но еще совсем недавно, Они были летне тусклыми. При открытых окна врывался остро пахнущий травами ветер. Дорога пролегала через голую степь без единого домика. Было странно не слышать обычных городских шумов. Только моторы урчали, шины подминали асфальт, да ветер иногда доносил шелест растущих вдоль дороги деревьев. Они вспарывали ночь, и пар совершенно не чувствовал дороги. За окнами царила угольная чернота. И скорость почувствовать мог разве что долгоживущий, из тех, кто свободно видит в темноте. Пард начал уже задремывать, когда трасса перестала быть прямой. Пошли замысловатые многоярусные развязки, слева мелькнули огни близкого города, и Чепурной на переднем сидении коротко пояснил. Симферополь. Но столицу Крыма оставили в стороне. Проскочив еще несколько развязок, некоторое время неслись по другой трассе, но вскоре и с нее свернули. Десять минут, и все машины затормозили перед подъемными воротами. Внушительный забор огораживал участок Крымской степи, у ворот сияли прожекторы, роняя в ночь столбы ослепительно белого света. Живые, явно вооруженные и явно люди караулили ворота. Гоблину, Виргу и Эльфу прожектора только мешали бы. Чепурной вышел из машины и спустя минуту вернулся. Ворота уползли вверх, освобождая проезд, и они оказались на аэродроме. Рядом со зданием с башенками что-то мерно рокотало. А небо там было совсем белесым от света многих прожекторов. Трое живых встречали их. Чепурной поздоровался с ними за руку и быстро заговорил. Один из встречавших тотчас поднес к губам рацию. «Эшелон!» «Команда, запуск. Повторяю. Запуск. Как поняли? Прием!» «Понял. Запуск!» – прорвался сквозь шипение чей-то голос. Рокот сразу стал громче и объемнее. «Ну что?» – Чепурной обратился к Вольво, Инси и Парду. «Готовы?» – пард развел руками и ничего не сказал. «Значит, посадку на выставке вы гарантируете?» – продолжал допытываться Чепурной. Почему-то он был очень обеспокоен вопросом посадки в пределах Большого Киева. «Без сомнений», – заверил Вольва. «Там есть большая площадка за павильонами резерва. Она всегда пустует, насколько я помню». Вирк задумчиво потер щеку. «А с выставкой я сейчас связаться могу?» «В принципе, можно попробовать. Некоторые системы дальней связи совместимы с вашими, киевскими». Из темноты тут же появился Халькдаф. «Точно совместимы». Я же с вами сколько раз связывался со стремительного, подтвердил он. К парду приблизился Гонза, нервно дергая кепочку на макушке и шевеля потрясающими гоблинскими ушами. Ну и грохот, шахну чтот. Оглохнуть можно. Парт приобнял Инси и вздохнул. Терпи, друг гоблин. Вот она, оборотная сторона успеха. Ты что, жалеешь? удивился Гонза. Я нет, я тоже нет, успокоил его пард. Просто вот думаю, не загорить мы идеей похода в Крым, что бы мы сейчас делали. Таскали бы Шалтару с судором через Москву на Урал под видом сахара. Или торчали бы в Николаеве неудел. Гонза только неопределенно шевельнул ушами. В самом деле, кто мог дать ответ на этот вопрос? Уже никто. Вольва ушел в здание с двумя встречавшими людьми. Чепурной снова с кем-то оживленно беседовал по телефону. Команда тесной группкой стояла чуть поодаль. Парт с трудом различал отдельные силуэты. Вон те невысокие, это понятно, гномы. А вон и саперы-хольфинги, которые еще ниже. Вскоре Вольво вернулся. «Надо же! Связались с выставкой!» Сообщил он не без удивления. «Я с Тимом поговорил. Поляна за резервом пустует, слава жизни. Сразу все в павильоны и перетаскаем». «Думаю, и мастерские откроем прямо там. Чего с места на место дергаться?» Подошел Чепурной. «Порядок, да?» – спросил он. «Полный», – подтвердил Вольво. «Место под посадку по-прежнему чисто». «Ну и славно. Я тут уточнил. Ваша команда полетит в одном вертолете. Я решил не дробить. Просто к транспортникам прицепим сопровождение. С десяток боевых и десяток пассажирских. Благо, есть свободное. «Боевые?» – удивился Парт. «А что, возможно, неприятности?» Чупурной развел руками. «В Чангаре по-прежнему шастают броненосы. Кто знает, чего от них ожидать. Пилоты будут держать высоту, но я предпочел перестраховаться и дать в сопровождение боевые вертолеты. Спокойнее, и все такое». Вольва кивнул и перескочил на другую тему. «Ваших спецов я поселю прямо на выставке. Бюс!» Вольва обернулся и позвал гнома. Тот немедленно приблизился. «По прибытии займись расселением крымчан». Поднимешь шпилевого из гостиницы всех чертям. Да и эту, как ее, сантехнику менять придется в первые же дни. Так, так, подтвердил Чепурной. Там все испортится сразу по посадке. Пусть ваши спецы на гостинице и потренируются. Поставят свою, а потом сами же там и живут. Я воль, шеф, басом ответил гном. Со шпилевым я все решу, да и с сантехниками я уже переговорил. А дома точно выдержат. Недоверчиво спросил из темноты Рой Ловсон. «Не развалятся, как мы сядем в пределах Киева?» «Выдержат», — успокоил его Чепурной. «Дома они и в Киеве дома. Основательные вещи. Они лет по пятьдесят простоять в состоянии, если следить, конечно. А вот проводку и сантехнику менять придется сразу же. Я как-то проверял». «Даже так?» — удивился Вольва. «Странно, что мы не заметили». «Киев-то большой, да». «А сохраной выставки как?» — уточнил напоследок Чепурной. «Этим займутся эльфы. Иланд знает толк в подобных делах. И, пожалуй, отдам-ка я ему запылина под начало». «Правильно!» — похвалила Инси. «Еще и вирги к нам поближе будут». «Вирги и так были бы поближе», — ревниво возразил Вольво. Инси хмыкнула. «Ты не путай себя и запылина. Ты величина, большой живой. А запылина на выставке каждая собака знает, когда он там появляется». «Даже воришки из Голосеевки ходят смирные, по струнке прямо ходят. И пока ты из своих заоблачных высей спустишься, Зепелин по-своему уже все решит и устроит. Да и найдется ли у тебя время отвлекаться на разные мелочи?» Из здания с двумя картонными коробками вышел помощник Чепурнова. «Вот», — сказал он, чуть приподнимая ношу, — «это компьютеры айпе3 аналоги ваших Рух Pro». «Ага, спасибо». пар взял одну из коробок, Хальгдав в другую. Кто-то шустрый возник из темноты, отыскал Чепурнова, что-то шепнул и также быстро растворился в разбавленном мраке крымской аэродромной ночи. «Ну», – сказал решительно Чепурной, – «все готово. Пошли». Их вывели на летное поле. Асфальт почему-то закончился, едва они отошли от дома с башенками, и под ногами зашуршала трава. Десятки громадных, больше грузовика, пузатых машин стояли рядами на поле. Над каждой медленно вращался винт-пропеллер. Именно двигатели вертолетов и рождали мерный, издалека слышимый рокот. Перед одной из машин Чепурной остановился. Справа в обширном пузе летающей диковины открылась маленькая дверца и опустилась аккуратная ажурная лесенка. Внутри машины вспыхнул свет. Рванулся из иллюминатора наружу, бросил желтые блики на траву рядом с толстыми резиновыми колесами и длинными змеями шлангов. «Сюда, пожалуйста». Чепурной взял Вольва за рукав и что-то негромко стал ему втолковывать. А Инси вдруг толкнулась губами Парду в ухо. Дыхание ее пощекотало кожа на щеке. «Парт, я хочу, чтобы ты знал. Я беременна». Парт даже остановился. Сзади на него налетел Гонза. «Да?» – протянул Парт. Голос у него моментально стал поразительно глупым. «Пойдем». Инси потянула его к вертолету, к лесенке. «Ну пойдем же». И засмеялась. И Парт тоже заулыбался, глупо и счастливо. Команда грузилась, в вертолет рассаживалась в кресло, парами застывшие у стен. Кто-то выглядывал в иллюминатор, кто-то с азартом оглядывал внутренность вертолета, кто-то вздохнул, прям как в автобусе. Парт и Инси задержались у лесенки, дожидаясь Вольва. Наконец Чепурной отпустил его и теперь отвел в сторону Парда. Ну что, человек? «С момента высадки на выставке ты становишься техником Большого Киева, и дело у нас с тобой будет не в проворот». «Я уже понял», – вздохнул Пард. Он вспомнил слова Инси. «Действительно придется стать техником несколько раньше, чем он предполагал. Ей скоро станет не до техники». А у вертолета Вольво подозрительно покосился на Парда и спросил у Инси. «Ты что, сказала ему? Какой-то он пришибленный стал». Сказала, но не все, только о ребенке. А он что? Не знает, что женщина-лонгер может зачать только от мужчины-лонгера? Инси отмахнулась. Ну откуда ему это знать? Кто вообще в Киеве хоть что-нибудь знает о лонгерах, кроме самих лонгеров? Больво покачал головой. Мне кажется, лучше все-таки сказать. Нет, убежденно сказала Инси. Не нужно. Когда-нибудь узнает сам. А пока пусть думает, что у него совсем мало времени. Пусть спешит. Он ведь горы своротит, если будет убежден, что ему отпущено от силы лет тридцать-сорок. Это жестоко. Это не жестоко, Вольва. Обратное было бы жестоким, а это просто необходимость. Вспомни, как он отнесся к обману. Он не терпит лжи. Это будет наша самая последняя ложь, пообещала Инси. И самая сладкая. Видя, что Чепурной и Парт жмут друг другу руки, Лонгер Инси и Вирк Вольва поднялись в вертолет. А когда в дверях появился человек Парт, Инси приглашающе махнула рукой. «Сюда, Парт! Сюда, техник Большого Киева! И добро пожаловать домой!» Шофер вертолета, который, кстати, назывался пилотом, задраивал овальную дверь, похожую на обычный гермолюк. Впрочем, дверь, скорее всего, и была обычным гермолюком. Другой пилот из кабины что-то говорил в микрофон. Позади негромко шептались «Гонза» и Вольва, а парт обнял «Инси» и бережно прижал к себе. Рокот стал громче и выше, а потом вертолет дрогнул, и огни в иллюминаторах провалились куда-то вниз. «Шах, ну знакомо выругался «Гонза» и принялся мять в ладонях мемориальную кепочку. «Эта штука действительно летает. Поверить не могу».